Виктор Некрасов В окопах Сталинграда Часть первая Вечером мы бродили с Люсей по набережной. Небо красное, зловеще. Над горизонтом облака точно густой черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе. Люся тянет меня за рукав. Идемте. Ну идемте же, поедем на Мамаев курган. Куда? На Мамаев курган. Ну оттуда же весь Сталинград, как на ладони. И Волга. Ну и за Волгой же далеко-далеко видно. Ну там, честное слово, хорошо. Мы едем на Мамаев курган. Он плоский и некрасивый. малоники деревца, насаженные рядами, какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающиеся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, Грохочущие кранами, паровозными гудками, Красный Октябрь, баррикады И совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. И за всем этим Волга. Спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, И кудрявая зелень на том берегу, И фиолетовые совсем уже дали,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 Ну, как вы можете? А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага. Ну, неужели вам не надоело все это? Что это? Ну, война, пулеметы. Смертельно надоело. Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же? Ну, просто привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности.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 Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. А какой вы до войны были, Юра? Любил на луну смотреть, mm -hmm. и шоколад любил, и в третьем ряду портера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами. Mm -hmm. да. Ой, красиво, правда? Красиво. А вы любите вот так сидеть и смотреть? Люблю. А в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра про вечером и смотрели? Сидели и смотрели. А у вас там жена в Киеве? Нет, я не женат. А с кем же вы сидели? С Люси сидел. С Люси? <смех> <смех> Смотрите, как смешно. Тоже Люси? Тоже Люси. И она та же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла. А где она сейчас? Я не знаю. Она осталась у немцев. Ноги остались у немцев. Мои родители тоже у немцев. А у вас есть ее карточка? Да-да, есть. А можно посмотреть?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 Да нет, не замечал. А вы... Вы любите ее? Ну или только так? Мне кажется, что да. Ну, во всяком случае, я скучаю. Очень. Пожалуй, очень. А почему, пожалуй? Ну, просто очень. Люся... Опускает глаза И вдруг вся краснеет Даже уши маленькие С дырочками от серег Уши ее становятся красными Да и бежит где-то трамвай Но его не видно На небе появляются звездочки Бледные и робкие Я смотрю на звезды на тонкую Люсину руку, на мизинце-колечко с зеленым камешком. на симпатичная и славная, Люся. И мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны, и также, может быть, буду с ними сидеть,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 Через час мы уходим. Люся молчит и крепко двумя руками держится за меня. Я чувствую, как бьется ее сердце. И руки у нее теплые, мягкие. И вся она какая-то уютная и трогательная. Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь. В 30 шагах немец. Кто-то ищет меня. Связной Карнаухов, кажется. Лейтенанта комбата не видали? кого? Что с биноклем ходить? Да нет, не с биноклем. Комбата, командира батальонов, в пилотке синий. Я направляюсь в сторону разговора. Кто меня ищет? Это вы, товарищ лейтенант? Я? Ну, в чем дело? С КП вашего звонили, чтоб шли срочно туда. Меня? Срочно. Кто звонил? Я не знаю. Полковник, что ли, какой-то. И срочно сказали, в три минут чтобы. Какой полковник? Откуда он взялся? Ничего не понимаю. Не доходя к карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит, сломя голову, запыхался. Полковник! Ждут вас. Командир дивизии, что ли, с орденом? Ага. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант. Что-то путают там. Ой, ругаются. Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг начинают по льбу и мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю носами. Полковник невысокого роста, щупленький, точно мальчик, свалившимся как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами Расстегнуто. Рядом наш майор. Между колен палочка. Еще двое каких-то. Харламов на вытяжку, застегнутый, подтянутый. Впервые, вот таким вижу, моргает глазами. Прикладываю руку к козырьку. Докладываю. Батальон окапывается. Ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, Смотрит на меня с худого лица. Все молчат. Я опускаю руку. Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной. Черные глаза вдруг становятся меньше, суживаются и бескровные в ниточку губы как будто улыбаются. Вы что, дрались с кем-нибудь?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 Десять суток только получил. К пустой башке руку поднес. Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в штабных бумагах творится, не завидую тебе. Мало сделано, товарищ полковник. Мало? Почему? Так э, людей жидковато и с инструментом плохо. Сколько у тебя людей?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 Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют, и что, пожалуй, не стоит ему. Бородин, наш майор, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается. Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат. Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю. А где мины ставишь? Вот там, левее, в враге. Прекрати. Людей назад. Извините, не понимаю, товарищ полковник. Ты слышал, что я сказал? Назад людей! Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками правой фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышит копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрижещит и шаг. Шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин...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 Где эти пулеметы, ясно? Ясно, отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад, на КП, закуривает толстую ароматную папиросу, перелистывает лежащего на столе Мартина Идена, заглядывает в конец книги. Невольно морщит брови. Дурак. Ей-богу, дурак. Твоя? Нет, это командир четвертый рот. Прочел? Времени нет, товарищ полковник. Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный парень был. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин? Не помню. Давно читал, товарищ полковник? Врешь, Вообще не читал. После меня возьмешь, А вот к Новому году кончу. А потом экзамен устрою, как по уставу. Захлопнув книгу, он переводит глаза на меня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 Часов в полодиннадцатого пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку. Понятно? Понятно. Никаких ура! Без единого шороха, на брюхе все, как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Я совсем не могу понять, как я...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 Человек с десяток подкинешь ему с берега бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей, Пускай привыкают, а потом заберешь. Майор Бородин молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник смотрит на часы, непомерно большие на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким коротким движением и протягивает руку. Ну, комбат!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 Няшки, бушлаты, козырьки, Все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами. Чумак козыряет. Прибыли в ваше распоряжение. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие и чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое, как и он чубатые, расстегнутые руки в карманы, стоят в стороне, поглядывают на нас. На губах — курки. Маск, халаты возьмете? Нет. Почему? У меня как раз четыре есть. Не надо. Водки дать? Мы свою пьём. Чужой не любим. Ну как знаете. Можете за наше здоровье выпить. Спасибо. Не стоит.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 Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюняя карандаш. Поднимает бесцветные глаза. Вы продумали ход операции? Да, продумал. Командование придает ей большое значение. Вы это знаете? Да, знаю. А как у вас с флангами? С какими флангами? Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги? Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей, мы идем на риск. Это плохо? Конечно, плохо. А какими ресурсами вы располагаете? Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет 14 человек. 14? Да, 14. А 14 на месте. Всего 28. Я бы на вашем месте не так сделал.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 Капитан читает газету, поднимает голову. Без четверти десять. Без четверти десять. Разведчиков нет? Нет. Это плохо. Возможно. Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуха не хватает.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 На батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой. А, значит, вы собираетесь все время здесь находиться? Да, намерен. И сопку со мной атаковать будете? Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, которую читал до этого, засовывает ее в планшетку. Ладно. Ладно.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 В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас в разговоре с капитаном эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто знает, как ночью управлять боем на расстоянии.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 Можете начинать. Мины есть? В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше. Так. Много? Не считал. Штук пять мы выкинули. Mm -hmm. Ну, с усиками, Противопехотные, что ли, шарапнельные. Так что левее пушки не едите, А правее метров двести прощупывай. Mm -hmm. Ничего нет. Так. А немцев много? Черт его, знает. Как будто не очень. В блиндажах сидят, по крутят. Катюш у нас... На... Да. Стихов не пишет. Нет. А что? Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернел специальный. В пузырьке. Нет, не пишу э, Жаль А я думал, пишете Вид у вас такой Поэтический Повертев в руках красивую С малахитовыми разводами ручку Чумак сует ее в карман Немцы там одного кукнули В охранении сидел Звоню в штаб Сообщаю, что вернулись разведчики Еще автомат. Корнаухов тоже собирается. Чумак грызет мунштук. Далеко? Да нет, не очень. Если на сопку, то не рекомендую. Тут уютный. Бужу начальника связи. Он моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. Вместе с моим начальником штаба Харламовым заворачивайте, увидите, что плохо, открывайте огонь. Он встает и торопливо протирает кулаками глаза. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, что парень толковый, старший лейтенант, какие-то курсы при академии кончил. В Олега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже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 Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что?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 Говорят, они просто руками сбрасывают мины. Обыкновенные минометные мины. Кукурузник уже над самой головой. В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Делает круг. Уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет.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 Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. такими свистками футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам мы прячем головы.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 Прямо передо мной звезда большая, яркая, немигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг тах-так-так-так-так-так над самым ухом я вдавливаю в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову. Ничего не разберешь, что-то темнеет. Кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще пять. Еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. -так -так -так -так -так -так. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели перелез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.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 Нет ура облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей. Нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора и пути назад. Нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить нельзя писать ночной бой или рассказать о нем на утро находишь на себе ссадины синяки кровь но тогда ничего этого нет есть траншея заворот кто-то удар выстрел гашетка под пальцем приклад шаг назад опять удар потом тишина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 Карнаухов! Карнаухов! Они там, впереди! Где? Там у пулемета! Где-то впереди строчит уже наш пулемет. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами. А ты, черт, хороший суконный... Всю войну воевал в ней. Черт, жаль. Да утром найдешь. Да где тут найдешь? Да никто не заберет ее. Ну, на востоке желтеет. Через час будет уже совсем светло. Пошлите кого-нибудь на КП, пускай связь тянут. Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать. Людей не проверяли? Проверял. На лицо пока десять. Четверых еще нет. Но пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый... Ну, вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же... Второй туда, правее. Uh -huh. Может, сходим посмотрим? Сходим. Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то. Комбат, комбат, а что? Ха. Блин, да, мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали. Ты что здесь делаешь? Ха. То что и вы. Ха. А ты шабаш собирался? О, мало ли что собирался. А -а -а. Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, че стал? Слушай, комбат. Ведь вы же, оказывается... Что? Я думал, вы поэт, стержки пишете. А у меня вот до сих пор левое плечо, как чужое. Ты... Какое левое плечо? А вы не помните? Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размах по левой лопатке. Постой, постой, постой. Как, когда же это? Когда? Да только что в окопе, за немцев приняли. И как ахнули, круги только и пошли. Хотел со зла ответить, да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему. Я припоминаю, что действительно бил кого-то автоматом, но в темноте не разобрал кого. За такой удар и часики не жалко. О, берите хорошие на камнях. Ну, ладно. Веди в блиндаж. Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы. Забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха. Ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки... Не можешь остановиться, идешь, идешь, идешь, куда глаза глядят, растягнутый без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой, зеленоватая, не мигающая как глаз кошачьи, привела и стала. Вот здесь и никуда больше Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая не светит еще, Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь был бой? Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть вторая. Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлялся. Положился на первый батальон.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 Сидеть без дела, отстреливаться – тоже глупо. Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если все время придется отражать атаки. Но не буду же наши лежать там, на той стороне врага, сложа руки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны экономили, гранат тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке.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 Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. После полудня опять начинаются атаки три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки.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 Потом, под самый вечер, еще две атаки, арт-налет, и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с карнаухом чистим пистолеты, Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого бажура. Чумак говорит. Ну, порядки знаешь какие там? Ну, в Куйбышеве. Ну? Ворота на запоре часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Mm. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А Сестры ничего, боевые. Да? Только начальству боятся. Но ну, посидят рядом на лавочке или к койке подойдут, но чтоб чего-нибудь ни в какую. У -у -у. Нельзя и все. Пока лежачим был, ничего не тянуло, даже пугаться начал. А потом, когда стал ходить, вижу, оживаю! Начинает кровь играть. Ну да. Ну, играть-то играть, -то играет, а толку никакого нельзя, товарищ больной. Не разрешается отдыхать, вам надо поправляться. Нечего сказать, хороший отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины-то все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет. Карнаухов улыбается уголком рта. Ты, ты ближе к делу. Амуси какой-то начал. А, и Муси будет. Ну давай. Ты не перебивай. А не нравится, не слушай, или он, иди, пулемет свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо. Демонстративно повернувшись в мою сторону, чумак продолжает. Ну вот. Рука значит огибси. Лучевую кость раздробила. Левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Ну, торчит крючок, и все Хорошо Еще ниже локтя разбил. А у тех, что выше, или там ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый. Ага. рука на подставке ходит, а рука на полметра впереди. Ну, а вторая рана в задницу. Только сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда, ну, на ведро сходите, то событие. И муси стесняюсь. Говорит, бобец, что надо. косище во какие. И халатик в обтяжку. Ну, сам понимаешь. Так подсядет на койку. Ну, я еще не ходил. Яичницей порошковый кормит с ложечки, а я, ну, ну, как на иголках. Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны там хорошо прыгать было, метра два, не больше. Mm -hmm. Так встанешь на отопление, и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один, сам нарезал. Ну, культурный парень с образованием, на главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. Mm -hmm. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом заключил гипсовый меня подтягивал, так и сигали. А когда забили окно, заведующий по рупускником увидел, наловчились по водосточной трубе слезать. И да. как еще слезали? Один, слушай, без ноги у нас там был, да. нацепит костыль на одну руку, и, ну, как мартышка так вот, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зароет то. Спикировать. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышь, знаешь, за окном. Хлоп, хлоп, хлоп, один за другим. Кончится сеанс. В зале только лежачие на койках. Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. В соседнем блиндаже лежат Раненые. Все время пить просит, А воды в обрез, два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке. Что? Спать, лейтенант? Нет, просто так полежу. Слушать надоело. Нет, нет, рассказывай. Я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные блестящие от масла пальцы Корноухова, Нападающую ему на глаза прядь волос, сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно сбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех. А хорошо все-таки в госпитале, Чумак. Хорошо. Да? Лучше, чем здесь? Ну, спрашиваешь. Лежишь, как Боров, ни о чем не думаешь. Только жри, спи, да на процедуры ходи. А по своим не скучал? По каким своим? Ну, по полку, ребятам. Конечно, скучал потому и выписался на месяц раньше. Свись еще не прошел, а я уж выписался. Ну вот. А говорил в госпитале, хорошо. Жри и спи. Ну а -а -а. А что, зубы искалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет? И... Сидишь здесь, в госпиталь тянет. Там дурака там повалять, на чистеньких. В расстоянках понежится. А там лежишь, не знаешь, куда деться. На передовую тянет, к ребятам. Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак? Три. А ты? Два. А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом. А вот странно как-то. Когда назад на фронт возвращаешься, вот правда, заново привыкать надо. А, из армейских все ничего. Там... Недолго лежишь. А вот из столовых, значит, из Куйбышева я ехал. Это даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточках. Вот удивительная все-таки штука, товарищ лейтенант. Когда сидишь в окопах, да кажется, ну ничего нет лучше и спокойней твоей землянки. Наше КП батальонное, это уж совсем тыл, а полковое или дивизионное... А. Ну, бойцы так и называют всех, кто на берегу живет. Теловиками. А ты таких не видел, что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики. Mm, да, а, ну. Вот у меня в госпитале был один. Батюшки, ты откуда? Валега. Самый настоящий Валега, головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется, моей, до самых пят, мнётся. Ты откуда взялся, Валега? Оттуда, от нас. Вот, Тушонку принес. принёс. Шинель, ты это... Ты, ты что, с ума спятил, да? А зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот, и записка вам. От кого? Харламов дали, начальник а, штаба. Это он тебя и послал, да? Вовсе не он. Я сам пришел. Я мешок укладывал, они с тем, что из штаба полка что-то толковали. С вами связаться говорили надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать. Потом эту записку дали. Валега достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана, сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано. 5-10-42. 12.15. КП. Ураган. Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение семь человек и звонили из бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим. Лейтенант Харламов. Подпись. Министерская. Размашистая, косая, С целой стаей завитушек. Разрываю записку, Клочки сжигаю. придержив голову через передовую Такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он в сущности И старательный парень, Только больно уж... В Олега сопит... И никак не может открыть немецким ключом с колёсиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. Чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают Карнаухов и Чумак. В Олега отвечает неохотно. <связывается> Как добрался, как добрался. Шинель только мешала, а так? <смех> не по росту. Так ничего. Там левее чуть разрыв у них между окопами. Днем высмотрел, а ночью. Ну-ка. А, -а, -а. а? Может, подогреть, товарищ лейтенант? Да нет, не надо. Да и подогревать не на чем. А примуса ты не догадался притащить. Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит, Валега. Итак, слопаем. И мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь. Тушенка.